«Пятнадцать. Когда за Леоном Бирманом и его адвокатом закрылась дверь, капитан Лебеденко поднял голову на Струева и стукнул ладонью по столу так, что лежащая на нем авторучка. Подпрыгнула и упала на пол. «Так мы от него ничего не добьемся», — сказал Лебеденко. «Ничего. И никогда». Мрачный Струев кивнул. «Да, этот проклятый адвокат не даст работать. Если каждый вопрос, мы должны согласовывать с ним». Интересно. Лебеденко подобрал ручку. Как они там у себя раскрывают преступления? Мужчины сидели в маленьком кабинете Лебеденко. Адвокат Леона Бирмана на отрез отказался приезжать в ФСБ. Мой клиент обвиняется в уголовном преступлении. Высокомерно заявил он Струеву. И я не вижу никаких причин, чтобы его допрашивали в ФСБ. Если вы настаиваете на этом, я подам официальный протест и пусть суд принимает решение. Струев не настаивал. Плевать, подумал он. Можно допрашивать этого Бирмана и в управлении милиции, чтобы не связываться с судами и протестами. Главное, я буду участвовать в допросах, и никакой адвокат мне этого не запретит. От адвоката нам не избавиться, констатировал Струев. Значит, нам придется найти против этого Бирмана такие улики, что его адвокату придется засунуть свой длинный и мерзкий язык туда, где ему самое место. Прямых улик у нас нет. буркнул Лебеденко. «Мы не нашли ни таксиста, ни девчонку, с которой он познакомился на танцплощадке, ни места, куда он эту девчонку отвозил. Его версия ничем не подтверждается, но для суда все это пустой звук, даже не косвенные улики. Нужна винтовка». Струев оскалился и стал похож на пса, готового к прыжку. «Нужно найти винтовку, капитан. Этого самого тигра. Куда он мог ее деть?» «Его задержали в двух километрах от места нападения. Значит, он мог либо выбросить винтовку в реку, либо где-нибудь закопать. И мы должны перелопатить все. «Хорошо», — согласился капитан. «Мы бросим еще силы на поиск винтовки». В дверь коротко стукнули. «Войдите», — крикнул Лебеденко. Дверь приоткрылась, и в нее заглянул дежурный офицер-лейтенант Малышев. «Разрешите, товарищ капитан?» Лебеденко кивнул. Лейтенант переступил порог, подошел к столу и бросил короткий взгляд на Струева. «Можешь говорить», — разрешил Лебеденко. «Получено сообщение об ограблении в районе Ипатьевского монастыря», — доложил Малышев. «Нам позвонил свидетель». «Свидетель?» — удивился Лебеденко. «А где потерпевший?» «Потерпевший не звонил». Лейтенант пожал плечами. «По словам свидетеля...» Он с девушкой находился в роще примерно в 50 метрах от стены монастыря. Неожиданно он услышал звук моторов. Он видел, как к стене монастыря подъехали два мотоцикла. На каждом из них было по два человека. Мотоциклы остановились у стоящей там же машины. Как сказал свидетель, машина-джип темного цвета с клеймом прокатной компании на заднем крыле. Вскоре у машины появились еще два человека – мужчина и женщина. Мужчина нес на плече большой ящик. Мотоциклисты остановили их. Свидетель не слышал, о чем они говорили, но слышал звук выстрела и видел, как мотоциклисты отняли у мужчины ящик и уехали. После этого потерпевшие сели в джип и тоже уехали. Свидетели побоялись сразу выходить из рощи. Они выждали примерно с четверть часа, а потом побежали искать телефон, чтобы позвонить нам. «А в кого стрелял мотоциклист?» – спросил Струев. «У нас что, есть труп?» «Не знаю», — лейтенант пожал плечами. «Судя по тому, что все остались живы, стрелял он в воздух». «Невероятно», — пробормотал Струев. «Свидетелю удалось разглядеть потерпевших?» — спросил Лебеденко. Женщину он не рассмотрел. Она была все время в тени. Ему показалось, что у нее темные волосы. А мужчина, по словам свидетеля, был хорошо освещен светом луны. Свидетель утверждает... что мужчина был немолод, и у него такая своеобразная прическа». Лейтенант провел рукой по голове. «Волосы зачесаны назад». «Волосы зачесаны назад?» Лебеденко вскинул голову. «И уехали они на темном джипе с клеймом прокатной компании». «Ты знаешь, кто это?» Струев развернулся к капитану Лебеденко всем телом. «По описанию, очень похож на этого французского адвоката». который приехал представлять интересы Андрея Соколова. «Как его? Луи? Луи или Селье?» Он взял на прокат тёмно-синий джип «Тойота». Лебеденко смотрел на Струева, пытаясь понять, как ему реагировать на эту ситуацию. Струев молча пожал плечами. «Сукин сын!» Лебеденко еще раз хлопнул ладонью по столу. «Этот сукин сын морочил мне голову, а сам за моей спиной обделывал какие-то делишки. Но ничего». «Сейчас ему придется рассказать мне, что за ящик он тащил и почему не заявил об ограблении в милицию». «Ты знаешь, где его искать, капитан?» спросил Струев. «Знаю», — Лебеденко вскочил. «Конечно знаю. Он снимает комнату у Лидии Васильевой. Поехали. Сейчас мы возьмем его тепленьким». Капитан привычным жестом засунул в кобуру пистолет. Струев встал и одернул пиджак. «Дежурную машину к подъезду, лейтенант!» Скомандовал Лебеденко. Не надо, крикнул на ходу Струев. Я на машине. 16. Лидия Васильева завела в дом Лизу и Андрея. С ее лица не сходило выражение напряженного удивления. Она явно не понимала, для чего пришли эти люди и о чем они хотят с ней поговорить. За столом в комнате сидел отец Васильевой. Перед ним стояла тарелка, над которой поднимался ароматный пар. Судя по запаху, в тарелке был борщ. «Мы уже ужинать сели», словно оправдываясь, проговорила Васильева. Она еще раз окинула взглядом незваных гостей и предложила. «Может, и вы с нами? Если не побрезгуете». Лиза и Андрей переглянулись. «А знаете что?» – неожиданно сказала Лиза. «Я с удовольствием. Я не ела сегодня целый день». «Вот и хорошо», – засуетилась Васильева. «Садитесь, я вам борща налью». Лиза села за стол напротив старика. Андрей опустился на скамью рядом с ним. «Вы позволите?» — спросил он. Старик кивнул, забормотал что-то непонятное и уткнулся в свою тарелку. Васильева разлила борщ по тарелкам. «На здоровье!» — сказала она, раскладывая ложки и нарезая крупными ломтями хлеб. «Спасибо!» — кивнул Андрей с удовольствием, втягивая носом ароматный пар. «Ну, по случаю гостей!» улыбнулась Васильева. Она подошла к большому серванту и достала из ящика бутыль, заткнутую бумажной пробкой. «Я сама его делаю», пояснила она, ставя бутыль в центр стола. «Не люблю я государственное пойло. И папа не уважает. Разливайте, Андрей». «Что это?» испуганно шепнула Лиза. «Буряковка!» Васильева села и погрузила ложку в тарелку. «Бураковый самогон!» объяснил Андрей и, держа бутыль двумя руками, разлил по стаканам мутную розовую жидкость. «Я не буду», — Лиза отодвинула от себя стакан. «Он чистый», — Васильева подняла голову. В ее голосе слышались обида и укор. «Это как виски», — успокоил Лизу Андрей. «Можешь пригубить. До дна пить не обязательно. «Я боюсь», — упрямо сказала Лиза. Она погрузила ложку в тарелку и начала есть. Борщ был острым, горячим и вкусным. Старик первым съел свою порцию. Отложил ложку и что-то пробормотал. «Налить тебе еще, отец?» – спросила Лидия. Старик закивал. Лидия отошла с к плите и вернулась. «Ешь и иди спать!» – она погладила старика по спине. «А нам поговорить нужно!» Старик закивал и склонился над тарелкой. «Мы можем поговорить и сейчас!» – сказала Лиза, старательно дуя на ложку полную борща. «Вы уж простите, но я принесла вам очень неприятную весть». Лидия отложила ложку и подняла голову. «Что такое?» – пробормотала она. «Это касается и вас, Лидия Афанасьевна, и вас, Афанасий Петрович». Лиза повернулась к старику. «Вы ведь Афанасий Петрович Васильев?» Старик кивнул и дунул в ложку так, что борщ выплеснулся на стол. «Афанасий Петрович Васильев», – повторила Лиза. 1925 года рождения. У меня для вас новость. Действительно неприятная. Даже не знаю, как вам сказать». «Что случилось?» Лицо Васильевой окаменело. «Ваш отец, Лидия Афанасьевна, Афанасий Петрович Васильев, скончался». Лиза нахмурилась и подняла глаза на старика. «Простите, Афанасий Петрович, но вы умерли. Это произошло давно, в 1972 году». «Вам тогда было всего 47, так что умерли вы, Афанасий Петрович, совсем молодым, от тяжелой болезни. Ваша смерть произошла в селе Ломоносово, Холмогорского района Архангельской области, где вы постоянно проживали. На ваши похороны приехала ваша дочь Лидия. Припоминаете, Лидия Афанасьевна?» Лиза подняла голову. В глазах Лиды Васильевой стояли слезы. Старик смотрел на Лизу безумными глазами, его рука медленно ползла к карману пиджака. «Я вижу, вспомнили», — кивнула Лиза. «Только не думайте, что мы пришли сюда из-за этого. Нам нет никакого дела до вашей личной жизни. У нас своя задача. Мы должны найти архив Франсуа Марена и понять, что такое операция Каталина, кем и с какой целью она была проведена. Вы ведь понимаете, о чем я говорю?» Лиза подняла глаза на старика. Тот держал в руке маленький пистолет, направленный Лизе в грудь. «Не делайте глупости», — сказала Лиза, и, заметив, что Андрей готов броситься на старика, успела сказать. «Спокойно, Андре. Он не будет стрелять. Он даст мне сказать все до конца. Он слишком умен и опытен, чтобы просто начать стрелять. Верно?» Лиза в упор смотрела на старика. Пистолет в его руке подрагивал. Он открыл рот, но сказать ничего не успел. В калитку застучали сразу несколько рук. Сидящие за столом замерли, не сводя друг с друга напряженных взглядов. Первой опомнилась Лида Васильева. Она подошла к окну и чуть отодвинула занавеску. «Милиция!» — тревожным шепотом сказала она. «Спрячьте пистолет!» — скомандовала Лиза, и старик послушно опустил пистолет в карман пиджака. «Открывать?» — спросила Васильева. «Конечно!» — кивнула Лиза. «Мы ведь не делаем ничего плохого!» «Сидим, едим, пьем эту вашу бураковую настойку». Васильева вышла. Старик склонился над тарелкой и зачерпнул ложку борща. Лиза подняла стакан. «Выпьем», — сказала она. Андрей помедлил и тоже поднял свой стакан. Старик мрачно смотрел на Лизу из-под лохматых бровей, но, услышав шаги на веранде, тоже поднял свой стакан. Дверь открылась. В комнату вошла Лида Васильева и за ней двое мужчин. Один из них был в форме капитана милиции, другой в штатском. «Милиция, вот», — сказала Лидия, кивая на мужчин. «Спрашивают адвоката, который у нас комнату снимал». «Так он же уехал». Лиза поставила стакан с самогоном на стол и смерила вошедших мужчин удивленным взглядом. «Мэтр Лисилье уже подлетает к Москве». «Вот и я говорю», — подтвердила Лидия. «Но они не верят». «Мадемуазель», — удивленно произнес капитан. «Андрей Соколов, что вы здесь делаете?» «Ужинаем». Лиза пожала плечами и кивнула на тарелки и на стаканы. «Вы же видите? Борщ, хлеб. Немного выпиваем. Это и, как ее, буряковку». «Вас отпустили из больницы, господин Соколов?» спросил мужчина в штатском. «Отпустили», кивнул Андрей. «До завтрашнего утра». Мужчины переглянулись. Они явно не знали, как себя вести. «Мы получили сообщение о том, что мэтра Леселье ограбили около Ипатьевского монастыря», сказал капитан. «Вы ничего не слышали об этом, мадемуазель?» «Нет». Лиза решительно качнула головой. «Этого не может быть. Я виделась с мэтром перед его отъездом. Он мне ничего не сказал об ограблении. Я думаю, вы ошибаетесь». Около монастыря мэтр Леселье был с темноволосой женщиной. Мужчина в штатском буравил Лизу пристальным взглядом. Не знаете? «Кто мог его сопровождать, мадемуазель?» «Понятия не имею», — Лиза пожала плечами. «Мэтр не посвящает меня в свои амурные дела, а у меня волосы, к счастью, рыжего цвета. И повторяю, он ничего не сказал мне ни об ограблении, ни о том, что был около Ипатьевского монастыря». «Когда вы видели его в последний раз?» «Он заезжал в больницу перед отъездом». Лиза повернулась к Андрею. «Когда это было?» «Сегодня днем». Андрей пожал плечами. «За четыре часа до его отлета. «Понятно», — кивнул мужчина в штатском. «Не будем мешать вашему дружескому ужину». Он резко развернулся, толкнул дверь и вышел. Капитан шел за ним. В открытую дверь было видно, как они прошли по саду и скрылись за калиткой. Лидия закрыла дверь. «Мы можем продолжить наш разговор?» Лиза повернулась к старику. «Или вы по-прежнему хотите нас убить?» «Сейчас это делать глупо. Придется много объяснять милиции». Старик молчал. «Тогда я продолжаю», — сказала Лиза. «И хочу выяснить один вопрос. Ведь это вы послали Андре записку о том, что Лисилье предатель и работает на спецслужбы, не так ли?» Лиза подняла глаза на старика. Тот кивнул. «Вы, вероятно, услышали какой-то его телефонный разговор?» — спросила Лиза. «Нет», — старик покачал головой. Он встречался у себя в комнате с человеком, приехавшим из Франции. Они говорили о том, что должен выяснить Леселье, общаясь с вами. «А вы подслушали их разговор?» — улыбнулась Лиза. Старик кивнул. Несмотря на то, что говорили они, конечно, по-французски, Андрей заметил, как при этих словах напряглась Лидия Васильева. Она сжала ложку в кулаке, и та торчала, как меч Самурая. «Что происходит?» мелькнула в голове у Андрея. «Куда наклонит? Что вообще все это значит? Если Афанасий Васильев умер и похоронен в Ломоносове, то кто этот человек? «У вас ведь нет никаких проблем с французским?» — продолжила Лиза. Старик поднял на нее глаза и усмехнулся. «Вы ведь не забыли родной язык Франсуа?» «Что?» — вырвалось у Андрея. «Франсуа?» «Конечно!» — кивнула Лиза. «Познакомься, Андрюша, с месье Франсуа Мореном. «Впрочем, ты с ним уже познакомился, хотя он был не слишком дружелюбен при вашей первой встрече. Это ведь он стрелял в тебя на берегу озера». Андрей смотрел на старика. Его взгляд был совершенно чист и разумен. Андрей почувствовал, как у него начинает дрожать нижняя челюсть. «Как это?» — вырвалось у него. Андрей огляделся и понял, насколько смешно он выглядит со стороны. Лиза смотрела на него и улыбалась. И даже губы старика растянулись в подобие улыбки. Андрей решительно отодвинул от себя тарелку и сложил руки на столе. «Как это может быть?» — твердо спросил он. «Франсуа Марен погиб в автомобильной катастрофе. Или не было никакой аварии?» «Не было», — Лиза качнула головой. «Была инсценировка аварии. Франсуа Морен считал, что он надежно спрятан от французской разведки. Но в 72 втором они на него вышли. На Марена было организовано покушение. Он чудом остался в живых. Но он понял, если не принять экстренные меры, враги его достанут. И тогда он предложил КГБ инсценировать аварию и собственную смерть. Его кураторы согласились, а организовать инсценировку он взялся самостоятельно. И сделал это блестяще. Машина врезалась в столб и сгорела. Но Марен выскочил из нее до удара. «Но кто же сгорел в машине?» – спросил Андрей почему-то шепотом. «Или не было никакого трупа?» «Был». Лиза не сводила глаз со старика. Тот опустил голову к тарелке. «Я думаю, что это было тело вашего супруга, Лидия. Не так ли?» Васильева опустила голову и не ответила. «Лидия Афанасьевна влюбилась в своего элегантного постояльца», – продолжила Лиза. «А с мужем отношения разладились совершенно». И когда Франсуа Марен предложил ей избавиться от супруга, Лидия Афанасьевна согласилась. «Он был подлец!» — воскликнула Васильева и заплакала. Она сидела, прижав ладони к лицу, ее плечи вздрагивали. В комнате стало тихо. Наконец Васильева выпрямилась, промокнула слезы концом головного платка. «Мне было двадцать лет!» — сказала она неожиданно жестким тоном. «Он держал меня в заперти. Вы знаете...» что я ни разу не покидала Кострому. Это из-за него. Он был состоятельным человеком и часто говорил, что взял меня без преданницу, из милости, и я должна быть благодарна ему по гроб жизни. Месяцами я не выходила из дома. Я знала только кухню, уборку и постель. «Я вас не собираюсь судить, Лидия», мягко проговорила Лиза. «Бог вам, судья. Я верю, что так сложились обстоятельства. Я просто хочу докопаться до истины». «А истина в том, что он сдох!» — крикнула Васильева. «Чтобы своей смертью спасти того, кого я любила и люблю!» Андрей повернулся к старику. «Как вам удалось это сделать, Франсуа?» «Я застрелил его, положил труп в багажник машины, затем разбил машину, посадил труп за руль и поджег». «Наследствие, неужели эксперты не нашли пулю?» «Эксперты ничего не искали». Старик тяжело вздохнул. КГБ дал команду местной милиции закрыть дело. И в протокол вписали то, что было нужно КГБ. А именно, что машины управлял Виктор Морозов. И отпечатки пальцев трупа совпадают с отпечатками пальцев, снятыми с его личных вещей. Кроме того, Лида официально опознала труп своего постояльца. «Все просто», — вздохнула Лиза. «Супруг Лиды был объявлен сбежавшим, и никто его не искал». «Да», — кивнул старик. Именно так. Но возникла проблема с моей идентификацией. Выдать меня за мужа Лиды было невозможно. Его хорошо знали в городе. И тут неожиданно скончался Афанасий Петрович. Лида поехала на похороны в Ломоносово и привезла все документы отца. За 50 рублей в них вклеили мою фотографию. Так я стал Афанасием Васильевым. — А французская разведка? — спросил Андрей. — Они поверили в гибель Франсуа Морена. усмехнулся старик. «Во всяком случае, меня больше не беспокоили. До вашего приезда». «Я напугал вас?» «Очень». Старик судорожно вздохнул. «Я решил, что все начинается сначала, и они опять будут пытаться дотянуться до меня. Мне 92, но я не собираюсь умирать, и потому я решил убить вас. Заманить вас на берег озера было несложно. Я сделал вид, будто пошел спать». а сам выбрался из дома через окно и пошел к озеру. «Я видел, как качались кусты у вашего забора», — перебил Андрей. «Я думал, это люди, которые следят за мной. А оказалось, что это были вы». «Да, это был я», — кивнул старик. «Я поняла это», — вмешалась в разговор Лиза. «Кусты качались, а собака не лаяла. Это впервые навело меня на мысль о том, что дело нечисто». «От вас ничего не укроется, мадемуазель», улыбнулся старик. Дальше все было просто. «После того, как я выстрелил в вас...» Он кивнул Андрею. «Я выстрелил в дерево за спиной Лиды, чтобы создать ей алиби. Потом я спрятался в багажнике ее машины, и она привезла меня домой. Там на поляне появился какой-то мотоциклист. Он чуть было не обнаружил меня, но я успел спрятаться до его появления». «Все было просто...» возмутился Андрей. «Ничего себе просто! Вы продырявили мне грудь несколько сантиметров ниже, и вы превратили бы меня в покойника!» «Мне очень жаль, Андрей, что я запаниковал и принял нелепое решение уничтожить вас. Но я рад, что все кончилось так, и что вы живы. А теперь скажите, для чего вы все это делали, и что вам от меня нужно?» «Мы не обманывали вас, Франсуа», — заговорила Лиза. «Нам нет никакого дела до вашего прошлого». И до ваших разборок с французской службой безопасности. Мы не хотим знать, когда, кого и за что вы убили. Бог вам, судья. Мы не собираемся никому сообщать о вас. Нам нужно только одно. Правда об операции Каталина. Я хочу знать, как и почему погиб мой дед Жан Вальдман». «Об операции Каталина», – задумчиво повторил Морен. «Вы ведь получили письмо Жильбера Мартинеса?» – не выдержал Андрей. «Его супруга вам его передала». «Где оно?» «Да, я получил письмо Жильбера», — кивнул Морен. «Но я уничтожил его. Когда на меня началась настоящая охота, я сжег архив. Оставлять его было слишком опасно». Андрей поднял глаза на Лизу. На ее щеках пылали красные пятна. «Но вы прочли это письмо?» «Скорее утверждая, нежели спрашивая», — сказала Лиза, не сводя глаз с Марена. «Вы ведь знаете, что произошло в Восточном экспрессе?» 12 апреля 35 года. Марен вздохнул и ничего не ответил. «Мы много знаем об операции Каталина», заговорил Андрей. «Мы знаем, что Жан Вальдман сел в поезд. В тот же вагон сел Жильбер мартина под видом известного виолончелиста. Но когда поезд отошел от Парижа, в купе вместо Жана Вальдмана оказался Пьер Матин. Как это произошло?» Старик молчал. Его пальцы катали по поверхности стола мячики хлеба. Франсуа! «Поверьте нам», – взмолилась Лиза, – «нам ничего не нужно от вас, кроме рассказа о том, что произошло в Восточном Экспрессе 12 апреля. Мы действительно много знаем об операции Каталина, но мы не можем связать воедино все факты. Помогите нам». Марен молча поднял глаза на Лизу. Ее поразила перемена, произошедшая со стариком. Не было трясущихся рук, губ, едва выговаривающих малопонятные обрывки фраз. Перед ней сидел хоть и очень пожилой, но полный сил человек, глаза которого светились внутренней энергией. «Эта операция началась задолго до 12 апреля», — сказал Морен. «Впервые об операции Каталина говорили на заседании правительства в начале февраля. Но тогда не было ни названия Каталина, ни самой операции. На этом заседании министр обороны доложил о готовящейся сделке между еврейским агентством и правительством Германии». Это сообщение вызвало ярость у премьер-министра Фландена. Он разнервничался, кричал, что получение Германии 4,5 миллиардов марок резко двинет вперед ее военную промышленность и даст Гитлеру возможность угрожать Франции. Фланден назвал руководитель Еврейского агентства горстка неврастенников. Кричал, что все они заслуживают казни за согласие платить Гитлеру такие деньги. Согласно протоколу, он сказал такую фразу. 4,5 миллиарда для Гитлера – это смерть Франции, и потребовал от службы безопасности разработать операцию по срыву сделки. 12 февраля руководители спецслужб собрались и решили, что разрабатывать операцию будут совместно служба безопасности и служба общей разведки, а исполнять служба общей разведки. В конце февраля операция была разработана. Тогда она и получила название «Каталина». Суть операции заключалась в имитации покушения на Гитлера. Авторы Каталина справедливо полагали, что когда Гитлер поймет, что представитель еврейского агентства вместо подписания с ним договора пытается его уничтожить, дальнейшие контакты между сторонами станут невозможными. — А представителем еврейского агентства был мой дед, — вырвалась у Лизы. — Да, мадемуазель, — кивнул Морен, — но посвящать вашего деда в суть операции никто не собирался. «Его просто заменили», — догадалась Лиза. «Человеком, который сыграл роль Жанна Вальдмана». «Именно так», — подтвердил Марен. «Вы сказали, имитация покушения». Андрей поднял глаза на Марена. «То есть Гитлера убивать не собирались?» «В разведке работают не дураки». Морен отодвинул от себя тарелку и взял стакан с розовым самогоном. «Особенно на руководящих постах. Они понимали, что убить Гитлера при его охране нереально». Но исполнителей в эти тонкости не посвятили. И те до последнего момента думали, что они совершают реальное покушение на канцлера Третьего Рейха. «К черту Гитлера!» — вдруг выпалила Лиза. «Я хочу знать, что случилось с моим дедом. Как удалось заменить Жана Вальдмана Пьером Матином?» «Хорошо», — кивнул Морен, — «я расскажу вам все. Собственно, суть вы уже знаете. А теперь поговорим о деталях». и перенесемся в тот самый роковой день – 12 апреля. Вы совершенно правильно заметили, что Жильбер Мартинес садился в поезд под видом известного виолончелиста. У него с собой было много вещей – чемоданы, пакеты, свертки, а также виолончель в старинном и дорогом футляре. Футляр был дорогим, но старинным он не был. Этот футляр сделали по специальному заказу умельца службы безопасности. Подобно древним футлярам Амати, Футляр Мартинеса был на колесиках. Только колесики были очень крепкие и сидели на крепкой оси. Ведь они должны были выдержать вес не виолончели, а человека. Внутри футляра располагался офицер службы разведки Пьер Матин. «Как?» — вырвалось у Лизы. «Я же говорю, футляр был сделан по спецзаказу», — улыбнулся Марен. «А умельцы в службе безопасности были отменные». Матин шутил, что в своей постели... не чувствовал себя так удобно, как в этом футляре. «Но вес...» – Андрей покачал головой. «Поднять футляр с человеком, вес которого не меньше 70 с лишним килограммов, в вагон – дело непростое». «Вот потому же Эльбера провожали 16 человек, среди которых было девять мужчин», – заметил Морен. «Изображая преданных поклонников великого музыканта, мужчины довезли футляр до вагона, а затем подняли его в вагон в впятером». Такое внимание к футляру не вызвало подозрений у окружающих, ведь Жильберг крутился рядом и просил всех быть поосторожнее с его драгоценной виолончелью. Что было дальше? Голос Лизы прозвучал настолько резко, что Андрей бросил на нее укоризненный взгляд. Но Марен, казалось, не заметил тона Лизы. Когда футляр от виолончели оказался в вагоне, Мартинес приступил ко второй части операции. Он зашел в купе вашего деда. и попросил разрешения до отхода поезда поставить виолончель в его купе. Дескать, у него еще много вещей. Он должен бегать на перрон и обратно. Мало ли, что может случиться с драгоценным инструментом. И потому не присмотрит ли господин за его виолончелью до отхода поезда. Вальман, разумеется, согласился. И двое мужчин завезли виолончель в его купе. «Ясно». Лиза кивнула, в глазах у нее стояли слезы. «Мне все ясно». «Мне очень жаль, мадемуазель», – вздохнул Морен. Как только поезд отошел от парижского перона, Пьер Матин воспользовался секретным механизмом, открыл дверцу футляра изнутри и вышел. «Угрожая вашему деду пистолетом, он отобрал у него документы и заставил Жана Вальдмана занять его место в футляре». «Не может быть», – сквозь слезы проговорила Лиза. «Не мог дед безропотно пойти на смерть. Я не верю, что его удалось испугать пистолетом». Маттин не испугал его, он его обманул. Согласно плану операции, Маттин должен был показать свое удостоверение офицера службы общей разведки и сообщить Вальдману о решении совершить покушение на Гитлера. Матин должен был убедить Вальдмана в том, что смерть Гитлера решит все проблемы евреев Германии. Вальдман должен был поверить, что после покушения он будет выпущен на свободу живым и невредимым. Конечно, в случае сопротивления Матин должен был стрелять. Благодаря глушителю выстрел все равно никто бы не услышал. Но такой вариант считался нежелательным, так как пятна крови на полу купе могли испортить всю картину. Но так или иначе, ваш дед Лиза вошел в футляр из-под виолончели, и Матин защелкнул за ним дверцу. Навсегда. «Как Матин убил моего деда?» — еле слышно спросила Лиза. «Как только за вашим дедом защелкнулась дверца, Матин задействовал механизм, который выпустил в футляр порцию ядовитого газа. Через минуту все было кончено. «Господи!» — воскликнула Лиза. Андрей взял ее за руку. По щекам Лизы текли слезы. В висках застучали отбойные молоточки. В голове метались черными тенями какие-то вопросы, на которые не было ответов. «Газовая камера!» — прошептала она. «Вы убили его в газовой камере!» задолго до того, как такие камеры построили нацисты. Вы были первыми. Вы хуже их. Вы страшнее. Они убивали врагов. Вы убили своего соотечественника. За что? Только за то, что он мешал вам». «Лиза», — Моренна нахмурился. — «я не убивал вашего деда. И приказ о его ликвидации я не отдавал. Я только рассказываю вам о том, что знаю». «Но все равно...» Лиза плакала и размазывала слезы по щекам. «Вы работали в этой системе. Вы знали об операции. Знали, что должно произойти. И не протестовали. Вы тоже будете прокляты». «Я ушел из этой системы», — сказал Морен. «И вы знаете, как именно ушел. Кроме того, меня уже поздно проклинать. Хотя, если учесть, что ваша вера допускает круговорот душ, ваше проклятие может сбыться в моем следующем воплощении». Морен замолчал. Никто не произнес ни слова. Только всхлипнула и затихла Лиза. «Давайте выпьем», — предложил Марен и поднял стакан с розовой жидкостью. «Не знаю, за что нам пить и должны ли мы пить вместе, но давайте выпьем». Он опрокинул стакан в горло и закусил кусочком хлеба. Андрей тоже выпил стакан. Лидия пригубила и поставила стакан на стол. «Выпей». Андрей поднес стакан к губам Лизы. «Тебе станет легче». Лиза покачала головой. От одного запаха мутной жидкости у нее перехватило дыхание. Но Андрей упорно держал стакан у ее губ. «Выпей, Лиза!» – попросил он. Лиза подняла глаза на Андрея. Тот кивнул. Лиза взяла стакан и одним глотком отпила половину. Рот и горло обожгло. Лиза замахала рукой около рта. Лидия протянула ей стакан с водой. И Лиза осушила его залпом. «Спасибо!» – Лиза кивнула Лидии. «Пожалуйста!» Лидия сложила руки на столе и попросила. «Вы не проклинайте Витю. Ему и так досталось. Он ни в чем не виноват». Лиза молча кивнула. «Что было дальше?» – осторожно спросил Андрей. «Дальше». – Марен пожал плечами. «Дальше Матин и Мартинес перевезли футляр от виолончели в купе Мартинеса. И первая часть операции была завершена. Следующим этапом операции была замена документов». Марен забросил в рот еще кусочек хлеба и потер друг от друга тяжелой ладони. «Наше руководство понимало, что документы Вальдмана должны будут пройти самую серьезную проверку. Ведь специально для их проверки в поезд за час до Гитлера садились люди гестапо. Матин передал одному из агентов, обеспечивающих операцию, документы, которые он забрал у Жана Вальдмана, и эти документы были доставлены в Реймс». куда прибыла передвижная лаборатория службы безопасности и специалист по подделке документов Виктор Караман, сообразил Андрей. «Да», — коротко кивнул Морен, «задача Карамана была проста — вклеить в документы фотографию Матина вместо фотографии Вальдмана. Но сделать это он должен был так, чтобы ни один специалист, какой бы техникой он ни обладал, даже не заподозрил подлог. И с этой задачей Караман справился блестяще. Специалисты гестапо Почти час, проверявший документы Вальдмана в вагоне. Не заметили, что фотография переклеена? «Но Караман работал дольше, чем рассчитывали», — заметил Андрей. «Ведь это из-за него поезд пришлось задержать почти на 20 минут». «Вы и это знаете?» — Марен покачал головой. «Нет, Караман тут ни при чем. Лаборатория ехала за поездом, и он работал на ходу. Лаборатория останавливалась только когда ему надо было выполнить особо тонкую операцию». требовавшую полной неподвижности. Проблема возникла потом. Когда документы были готовы, их передали двум офицерам службы безопасности. Они должны были догнать поезд до того, как он пересечет германскую границу и передать документы Матину. Но они застряли в какой-то пробке. На шоссе произошла огромная авария. и Им пришлось добираться до границы по объездным дорогам. Поезд задержали на 22 минуты. Но все обошлось. На самой границе Матин получил документы. И к этому моменту Мартинеса уже не было в поезде. Он сошел в Мэдси, где толпа поклонников вновь помогла ему вынести из поезда драгоценную виолончель. Вновь в комнате повисла тишина. Лиза сидела, прижав ладони к щека. Лидия гладила ее по плечу и что-то шептала на ухо. — Вы говорите, Матин был уверен, что совершает реальное покушение на канцлер Германии, — сказал Андрей. «Значит, план покушения существовал?» «Конечно», — кивнул Морен. «Но с помощью какого оружия Матин должен был убить Гитлера? Ведь его обыскали. Ни пистолета, ни ножа у него быть не могло». «Не могло», — подтвердил Морен. «Он должен был убить Гитлера с помощью духовой трубки». «Чего?» — не понял Андрей. «Духовой трубки», — повторил Морен. «Это обычная трубочка. Если в нее дунуть, вылетает игла». Но игла не убивает человека. «Если это обычная игла», — усмехнулся Морен. Духовая трубка Матина была заряжена иглой, острие которой смазали ядом. Это был неизвестный яд, специально разработанный службой безопасности. Состав яда и противоядия держался в секрете. Стоило игле проколоть кожу, в течение суток наступала смерть. Так что Матин должен был попасть либо в лицо, либо в шею Гитлера. Но духовая трубка... Андрей взмахнул руками, пытаясь изобразить нечто длинное и узкое. Неужели охрана Гитлера позволила бы Матину достать трубку, прицелиться и дунуть? «Духовая трубка была прикреплена к внутренней стороне щеки Матина, и ее не было видно», — усмехнулся Морен. «Перед появлением Гитлера в купе Матин должен был зайти в туалет, достать из специального футляра иглу и зарядить трубку, что он и сделал». «Теперь мне понятно, почему вскрытие обнаружило в его организме следы яда», — сказал Андрей. «Неужели ваши шефы не понимали, что прежде всего дозу яда получит их агент?» Матин в течение трех недель перед операцией принимал противоядие. Кроме того, у него была с собой таблетка, которую он должен был проглотить после того, как все закончится. «Все закончится?» — воскликнула Лиза. «Я не верю, что хоть кто-то считал». что этот глупый план может завершиться успехом. Неужели профессионалы разведки не понимали, что их агенту не выйти живым из купе? Ведь в купе, кроме Пьера Матина и Гитлера, были еще три охранника. Неужели Матин сомневался в том, что они изрешетят его пулями после того, как он дунет из своей идиотской трубки? Лиза замолчала, ее била дрожь. Андрей напряженно смотрел на Марена. Тот поднял глаза на Лизу и кивнул. «Вы правы, мадемуазель!» Но дело в том, что Пьер Маттин был обманут. Я уже говорил вам, что руководству службы безопасности было совершенно неважно, будет Гитлер убит или нет. Им было важно поссорить канцлера Германии с еврейским агентством. И потому их не волновало, куда попадет игла из трубки Матина. А чтобы успокоить Пьера, они сказали ему, что один из охранников Гитлера – наш агент. И сразу после того, как Матин выстрелит своей иглой, «Этот охранник откроет огонь и убьет других охранников». Кроме того, было сказано, что среди гестаповцев, которые поднимутся в вагон, будет четверо наших людей. Они помогут Матину уйти от преследования и добраться до Франции. Но все это было ложью. Не было ни нашего агента среди охранников Гитлера, ни своих людей среди офицеров гестапо. Матин был отправлен на верную смерть. Это и заставило Мартинеса начать свой безнадежный бунт. «Матин успел выстрелить?» спросил Андрей. «Об этом мы узнали только после войны. К нам попал человек из германской военной разведки. Он был тогда в вагоне Восточного экспресса. На допросе он сообщил, что Матин успел воспользоваться своей трубкой. Гитлер как раз начал просматривать договор. Матин сидел напротив него, развернулся и дунул. Но, увы, он сделал слишком резкое движение, и Гитлер инстинктивно поднял руку. Игла попала ему в плечо. но не пробила толстую ткань пиджака. В следующее мгновение охранники открыли огонь по Матину. Пьер был убит на месте. «Дальше...» «Что было дальше, нам известно», задумчиво проговорил Андрей. На следующей остановке Гитлер покинул состав, а тело Матина унесли в ближайшее отделение гестапо. «Да», — кивнул Марин. «место его захоронения нам неизвестно». Он поднял голову. «А ваш дед Лиза похоронен в Мэдсе». «Его могила, разумеется, безымянная, но я расскажу вам, как ее найти». Лиза кивнула. «Страшная история», — сказала она. «Страшная и подлая. Теперь я понимаю, почему все это держалось в тайне». «Да», — вздохнул Морен. «Сначала потому, что все операции службы безопасности и разведки держатся в тайне. Но со временем, когда евреи Германии были уничтожены, стало ясно, что именно эта операция...» Причина гибели сотен тысяч человек. После войны, когда мир ужаснулся, узнав об уничтожении 6 миллионов евреев, было принято решение засекретить Каталину навсегда. Навечно. О ней никто не должен был узнать. Никогда. Франция хотела забыть об этой странице своей истории. И если бы не вы, об этом не узнал бы никто. «А что написал в своем письме Жильбер Мартинес?» – спросил Андрей. Жильбер требовал отдать под суд тех, кто отправил на смерть Пьера Матина. Тех, кто снабдил Матина ложной информацией о своих людях среди агентов гестапо. Это, безусловно, было преступлением. Но за него никого не собирались судить. Напротив, предателем был объявлен Жильбер. Понимая, что обречен на смерть, он написал все, что знал об операции Каталина. И успел передать мне. К счастью, об этом письме никто не узнал. «Вы действительно уничтожили его письмо?» В голосе Андрея зазвучала надежда. «Да», — кивнул Морен. «Значит, нам не удастся рассказать людям правду об операции Каталина». «Увы», — Марен развел руками. «Без документов вас обвинят в клевете, А я на роль свидетеля не гожусь. Я надеюсь еще немного пожить. А для этого мне лучше не встречаться с французской разведкой». «А может быть, все-таки...» Лиза смотрела на Морена. «Я увезу вас в Израиль. Вы все расскажете там. Они сумеют вас защитить». «Нет», — Морен покачал головой. «Меня так же, как и вас, обвинят в клевете. Я ведь не очевидец событий. Я знаю обо всем из документов, которого нет. Так что ничего не получится, Лиза. Возвращайтесь в Париж и забудьте обо всем. Утешайте себя тем, что вы знаете то, чего не знают другие». «Перенесите останки вашего деда в Париж и забудьте. Забудьте о Каталине, пока она окончательно не сломала вашу жизнь. Забудьте и живите спокойно!» Лиза опустила голову. «Спасибо вам, Франсуа», — сказала она. «Я не уверена, что смогу жить спокойно, но я постараюсь». Морен наполнил стаканы самогоном из бутыли. «На посошок. «Что?» — не поняла Лиза. «На дорогу», — перевел Морен. Так говорят русские, Лиза. И я так говорю. Теперь выпьем. Нет, Лиза замотала головой. Я не могу. Выпьем, настойчиво проговорил Морен. Переночевать можете у нас наверху. Все равно наш постоялец съехал. Спать будете крепко и долго. Это то, что вам сейчас необходимо. Лиза помедлила и взяла стакан. Четыре человека стояли у стола, держа в руках граненые стаканы с розовой жидкостью. Каждый из них готовился пить за что-то свое. «Выпьем», — сказал Морен.